Значит, берем штуцер. Ягуара можно взять только из штуцера. а че ложатся от дроби, даже шестерка их можно класть на повал. Хотя гуарани и парагвайцы любят подранков, они пытаются обратить их в католичество. Ладно, я пошел за амуницией, сейчас отправимся. Только правду скажите, есть совсем не хочется? Мы станем на отдых только в десять, когда наступит зной». 6 часов без пищи. Выдержите?» «Выдержу. Идем». «Сейчас. У меня амуниция на втором этаже. Пока раздевайтесь все равно костюм надо оставлять здесь». Гриббл поднялся на второй этаж, посмотрел на свежий оттиск объявления, на который клюнул Штирлиц. «Не мог не клюнуть. Весь аэропорт заляпали. Для того и был вчера напечатан в местной типографии». Снял трубку телефона, набрал номер госпиталя. Ригельд снял трубку, сразу же ответил шепотом. «Слушаю, он здесь». «Очень хорошо. Спасибо, мистер Грибл. Когда вы оставите его там, где он решит кончить охоту, возвращайтесь и получите вторую половину гонорара. Но я должен сдать точный адрес, по которому он остановится. Вы пришлите мне телеграмму, Или позвоните сюда. Из Парагвая звонок возможен? Конечно. Хорошо. Сколько времени он намерен охотиться? Неделю. Чем намерен расплачиваться? Деньгами чем же еще? Это я понимаю. В какой валюте? Доллары США. Сколько вы запросили? По тарифу, ответил Грибл и положил трубку. Спустившись вниз, он бросил на спинку стула тропический костюм и пробковый шлем. Патронтаж, набитый разрывными, аккуратно положил на стол и, распахнув створки скрипучего шкафа, вделанного в стену, предложил. «Мешалку, ружье, охотничий жаргон, выбирайте по прикладистости. Советую взять немецкий штуцер, он хорошего боя, только чуть низит» но мы с вами постреляем по мишени, приладитесь. Переодевайтесь, а я иду запрягать коней. Спускайтесь следом. Дверь захлопнуть не надо, здесь не воруют. Роумен, Нью-Йорк, ноябрь 1946 год. Нью-Йорк ошеломил Кристину, когда их самолет еще только кружил над городом. По направлению к аэропорту изменилась сплошная белая река, от него к центру красно-желтая. «Боже, сколько машин!» — крикнула криста прижавшись к Роуману. Уши заложила, поэтому говорила очень громко, как глухая. «Ну и ну! Красиво, да? Ох, как красиво! Нет города более прекрасного, чем Нью-Йорк! А почему его ругают ваши писатели? Так принято!» Но ругает обычно только то, без чего жить не можешь. К чему равнодушен, то не ругают. Мы поедем к тебе, или ты сначала покажешь мне город. Мы совместим эти два занятия, человек. Поскольку мне некуда вести тебя, квартиры у нас нет, придется побродить по городу. И ты решишь, в каком районе мы снимем номер. А заодно я покормлю тебя. Она просунула руку сквозь его руку, прижалась к нему, ткнулась лицом в шею. — Послушай, за что мне выпало такое счастье, а? — За твои прегрешения. Неужели Бог такой добрый? — Мой очень. Он мне часто подмигивает. Давай, мол, пол. Все идет как надо. Жми. — Ты это сейчас выдумал? Честное слово. Только не кричи так, я тебя слышу. А я ничего не слышу. Начни глотать, сразу уши прочистится А я не хочу. На посадке моторы так страшно ревут, что, кажется, вот-вот пропеллеры заклинят. Ты плохо пристегнулась. По-моему, все в порядке. Хорошо, если выбрались. Очень хорошо, если все в порядке, — сказал он себе. Но, скорее всего, дело только начинается. Слишком уж ювелирной была работа, чтобы отпустить нас просто так. Главное — впереди, только б скорее началось самое страшное в жизни — ожидание, когда душу крутит и жмет. Рядом с ожиданием всегда ощущение собственного бессилия и муравьиной малости.